Ты нас явно заметил заранее и поджидал, заговорил Шакир. На лице его возникла некоторая задумчивость. Стало быть, ты подготовился. Сручаюсь, ты спрятал документацию так, что с наскоку её не найти. Хотя от документации самой по себе проку мало, нужен ещё приличный техник, который в ней разберётся. Техник или ведьмак. Получается, что проще заплатить тебе и получить готовый рабочий комплекс, чем сначала искать документацию, потом специалиста. И не факт еще, что комплекс заработает. Герлит слушал сии интеллектуальные упражнения с вежливым интересом. «Ладно», — Шакир хлопнул себя по колену холеной ладонью, — «десять тысяч». Ведьмак непринужденно засмеялся. «Целых десять!» «А что?» — Шакир манерно двинул бровью. «Хорошие деньги». «Да не очень», — не согласился Герлит. «Особенно, если сравнить с обещанной лимоносумой». Шакир по-свойски взглянул на ведьмака и развёл руки в сторону. Полный те этому болвану я пообещал просто цифру с потолка. Не может этот паршивый комплекс столько стоить. Ещё как может. И мне цена в 320.000 гривен очень даже нравится. Тем более, что я-то её взял как раз не с потолка, а с твоих же слов. Со слов лимона, жёстко уточнил Шакир. Моих слов ты не слышал. Хорошо, легко согласился Геральт. Со слов лимон, и заметь, мои слова ты уже слышал. В отличие от Шакир впечатлённо покачал головой. Да, ушли вы, ребята. Раздевайтесь на ходу. Работа такая. Шакир выдержал паузу и сокрушённо вздохнул. Ну что же, ты не оставляешь мне выбора. Я согласен. Вот и прекрасно. Деньги принесёшь в гостиницу Южный бук через 3 часа. «Какой номер, еще не знаю. Спросишь у администратора, где ведьмак остановился. Документацию получишь там же. Шутить не советую. Для здоровья вредно». Герлит сгреб со стола рюкзачок, переступил через находящегося в отрубе громилу, отодвинул с дороги второго и сделал с Шакиру ручкой. «До встречи». А потом вышел за дверь. Шаги его гулка разносились по коридору. Ведьмак намеренно ступал так, чтобы его было слышно. «Капрон Сурик».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 Толстячок на входе в корпус при виде ведьмака чуть рогалик изо рта не выронил. Он совершенно справедливо посчитал, что донесшийся с третьего этажа грохот однозначно свидетельствует о незавидной судьбе Тимура Горчего из придуманных тульчинских измерительных приборов. А он нет, посетитель вполне жив и совершенно цел. Пока батя Гэральд Толстячку даже подмигнул. Уже на аллее перед корпусом он подумал, что забыл расписаться в журнале. Только из-за это может и нагореть, но ничего похожего на угрызения совести Ведьмак не испытал. В южном буге Геральт снял ещё один номер в дополнение к уже имевшемуся, причём на другом этаже. Сунов администратору двадцатник объяснил, о каком из них следует сообщать ожидающим посетителям, после чего некоторое время колдовал в этом самом номере, предназначенном для переговоров и передачи денег. Потом сделал несколько звонков, иногда заглядывая в пухлый телефонный справочник, который обитал на прикроватной тумбочке. Отзвонившись, набросал по нескольку строк на чистые бумажные листы с вычерным логотипом гостиницы. И в самом конце позвонил Весемиру, разумеется, по мобильному. Говорили на сложном ведьмачьем жаргоне, который за пределами Арзамаса-16 был практически неизвестен. Весемир план одобрил. Через полчаса Геральт был готов. до решающего эпизода оставалось ещё полтора. Всё это время Ведьмак, расслабившись, провалялся на неразобранной кровати. Первыми появились инкассаторы из Гномеш Кредит Инвест: четверо кубических гномов в шлемах, бронежилетах и со скорострельными автоматами, почти что без ствола, плюс один гном с пуленепробиваемым чемоданом, пристёгнутым к запястью, и всего лишь с пистолетом на поясе. Ещё два гнома-бойца остались за дверью.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 Потом, минута через 3, Геральд отследил на балконе Кайона с паясным пулемётом. Вдруг ведьмак сумел влезть на балкон так, что Геральд этого не заметил, высший этаж. Афишировать наличие огневого прикрытия Геральд понятное дело не стал, только лишний раз порадовался достаточно плотному тюлю на окнах. Ну а вскоре и Шакир со своими ребятами пожаловал. Следом за ними валились и оставшиеся гномы из коридора. Причём мордовороты Шакира, невзирая на превосходство в росте, рядом с гномами смотрелись всё равно бледновато, и ручки демонстративно держали на виду, знали, с кем дело имеют. В номере сразу стало тесно. Герльд на правах хозяина предложил Шакиру стул. Итак, начал он хлопнув в ладоши и потерев ладони рук друг о друга: "Во-первых, я хотел бы увидеть деньги. А я сначала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 Вроде бы никакой угрозы это движение и не несло, но у всех присутствующих морозом продрало по коже. Всё-таки умели банкиры подбирать живых во внешнюю охрану. Шакир буркнул нечто маловразумительное, однако сделал знак одному из своих. Тот подчёркнуто медленно шагнул к столу и поставил на полированную поверхность небольшой кожаный кейс. Потом также медленно открыл его,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 Потом он на ощупь отодрал две полосы липкой ленты и вынул из импровизированного тайника полиэтиленовый пакет с документацией на комплекс. Понятное дело, Герольд насчёт подобного тайника не питал особых иллюзий. Внимательного обыска тот точно не пережил бы, но вот дать фору в пару минут, если что-нибудь пошло бы не так, вполне был в состоянии. Ознакомьтесь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 Это то, что нам нужно.